Глава четвертая. Печень – ваша персональная аптечка. Хранилище витаминов и минералов. Слова доктора о нехватке витаминов и минералов в вашем организме можно перефразировать так. У вашей печени проблемы. Этот орган запасает впрок не только глюкозу, но и прочие питательные вещества. Они пригодятся, если из вашего рациона пропадает тот или иной витамин или минерал. Если у вас диагностирована нехватка, допустим, витамина D или B12, это означает, что ваша печень совсем истощена. Способность этого органа запасать питательные вещества поистине огромна. Печень сортирует их по важности, так, чтобы самые ценные вы могли получить в первую очередь. Если печень здорова и функционирует исправно, с ней не сравнится даже самая хорошо укомплектованная домашняя аптечка. Как правило, в печени хранятся вещества, преобразованные желудком и кишечником в наиболее усвояемые нашим организмом формы. Это биохимическая реакция, сложности и совершенству которой поразились бы самые светлые умы медицины. Это не просто превращение А в Б. Это процесс, в котором участвует определенное питательное вещество, которое адаптируется под потребности организма, а затем оживает в своем новом качестве. Так печень может через кровоток получить его в нужное время в нужной форме. Затем уже в печени эти питательные вещества вновь проходят процесс трансформации, своего рода боевое крещение. Они облачаются в защитное одеяние, оболочку, которую печень производит из особых антиоксидантов, содержащихся в некоторых целительных фруктах. Эта магическая броня надежно защищает нутриенты от разрушительного воздействия токсинов и помогает пробиться через жировую блокаду в кровотоке. Наконец, печень отпускает их в кровь, и они попадают в ткани и органы в наиболее легкоусвояемой форме. Это можно сравнить с почтовыми пересылками. Если вы просто опустите открытку или подарок в почтовый ящик, без опознавательных знаков, он потеряется. Но если вы его аккуратно упакуете и надпишите адрес, ваш знак внимания обязательно придет по адресу. А еще лучше, если на вашем ценном подарке будет стоять пометка «Осторожно, хрупкий предмет». Форма не менее важна, чем содержание как для почтальонов, так и для нашего организма. Запасной план. Обычно печень получает питательные вещества по мере того, как их поставляет пищеварительная система, а затем придает им нужную форму. Однако иногда оболочку кишечника повреждает хроническая стриптококковая инфекция, а низкий уровень соляной кислоты приводит к подъему вверх плохих кислот и возникновению кислотной отрыжки. В кишечнике может протекать воспалительный процесс, вызванный вирусами и другими патогенами. Словом, наша пищеварительная система не всегда находится в хорошей форме и порой бывает не в состоянии абсорбировать, трансформировать и доставлять по назначению важные для нашей жизни питательные вещества. Тогда печень встает со скамейки запасных и вступает в игру. Процесс придания нутриентам удобоваримой формы называется метилированием. Например, подвздошная кишка – Отдел тонкого кишечника должна хранить надземные биотики, микроорганизмы, содержащиеся в свежей пище, неизвестные пока науке, которые производят и преобразуют витамин В12. Когда подвздошная кишка не может выполнять эту работу, за нее берется величайший трудоголик нашего организма – печень. Даже если ваш ЖКТ не в порядке, вы можете годами не замечать этого из-за самоотверженной печени. У вас может быть избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, синдром раздраженного кишечника или вздутие, но все эти проблемы будут старательно замаскированы усилиями печени. Вы узнаете о них лишь в том случае, если печень ослабеет, ожиреет или станет дряблой. Поскольку мы не приучены заботиться о своей печени, мы перегружаем ее гораздо чаще, чем желудок и кишечник. Поэтому если ваша пищеварительная система плохо справляется с обработкой питательных веществ, Скорее всего, ваша печень находится в еще более плачевном состоянии. Она уже не может полноценно поглощать и трансформировать питательные вещества и отправлять их в кровоток, что грозит вашему организму их нехваткой. Дряблая печень может настолько забиться токсинами, что они начнут попадать обратно в организм. Это приведет к еще большим проблемам с ЖКТ, и получится замкнутый круг. Представьте себе ребенка, который под дождем строит в луже дамбу из песка. Очень скоро дождь ее размоет. Уровень воды поднимется настолько, что она хлынет через край дамбы и превратит всю конструкцию в кучу грязи. Обработка нутриентов происходит по такому же принципу. Когда расстройство пищеварения человека связано с плохой работой печени, выздоровление идет медленнее, потому что печень подрывает работу ЖКТ. И наоборот. Все, что нам нужно. Здоровая печень не только обрабатывает питательные вещества, но и хранит их. Чем больше в ней токсинов, которые она изолирует, чтобы они не могли нам навредить, тем меньше места остается для витаминов и минералов. Печень сталкивается с выбором – оставить свой контейнер с ядерными отходами битком набитым или выпустить яд в кровь, чтобы освободить место для ценных химических соединений. Чаще всего дилемма разрешается в пользу первого варианта, поскольку защищать нас от токсичных веществ – основная функция печени, спасающая нам жизнь. Наша же задача – помочь нашей печени очиститься, а главное – больше не засорять ее. Тогда у нее будут силы помогать нам. Она будет исправно служить нашей аптечкой, хранилищем полезных питательных веществ и уборщиком отходов. Если печень получит то, в чем нуждается, мы никогда не будем иметь недостатка в том, в чем нуждаемся сами».